Песнь вторая Зевс, дабы отмстить за обиду Ахиллесу нанесенную, посылает Агамемнону во время ночи обольстительные сновидения, что он, наконец, завоюет Трою. Агамемнон, обольщенный и жаждущий без Ахиллеса взять Трою, спешит и сновидение свое, и намерение вести на бой всех Данаев, открыть старейшинам. Потом немедленно сзывает собрание народное. Но, не доверяя, готов ли народ без Ахиллеса вступить в сражение, испытывает дух его и притворно советует возвратиться в Отечество, произнося свою речь с знаменитым в руках наследственным скиптром. Народ, войной утомленный, не поняв намерения царя, быстро волнуется и бросается к кораблям, чтобы готовиться к отплытию. Одиссей, палладою возбужденной, не с неба, убеждениями и угрозами укрощает смятение народное и своей властью вновь восстанавливает собрание. Терсита, мужа безобразного и злословного, жестоко наказывает для примера другим. Так, укротив народ Одиссей новую речью, возбуждает его на брань, воспоминая, между прочим, прежние счастливые знамения, и пророчество Калхаса, что Трое будет взята в десятый год брани. В таком же разуме произносит речь Нестер и вместе советуют употребить некоторый род тактики, разделив народ на племена и колено. Агамемна начинает уже раскаиваться в своей распре с Ахиллесом, приказывает бой и бранным жаром одушевляет всех. Все спешат вооружиться. Между тем Агамемнон, заклав жертвы, старейших вождей приглашает на пиршество. Прочие быстро по своим кущам приносят жертвы богам, насыщаются и готовятся к сражению. Вестники по совету Нестера сзывают Ахея на бой, вожди строят их, каждое свое племя и выводит к сражению. Подробное исчисление кораблей, народов и вождей, которые с Агамемноном пришли на брань троянскую. Трояне также, политам извещенные о наступлении Ахеин, под предводительством Гектора и сами, и союзники их, выходят в поле к холму Батии. Краткое исчисление троян, союзников и вождей их. Песня вторая. Сон, биотия или перечень кораблей.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 Сон послать, обманчивый, мощному сыну Атрея. Зевс призывает его и крылатые речи вещает. Мчится, обманчивый сон, к кораблям быстролетно махеен. В Ниде под сень и явись, Агамемнону, сыну Атрея. Все-то ему возвести непременно, как я завещаю, В бой вести самому повелику дреглавых донаев все ополчени. Ныне вещай завоюет Троянский град многолюдный, Уже на Олимпе имущие домы боги немнят разномысленно. Всех, наконец, согласила Гера своею мольбой и над Троею, Носится гибель. Рек он, и сон отлетел по велению Зевса покорный, Быстрым полетом достиг кораблей мореходных аргивских, К кущам от потек и обрел Агамемнона. В куще царь почивал, и над ним амбразический сон разливался, Стал над головой он царевый Нелееву сыну, подобный нестеру Более всех Агамемнонам, чтивому старцу. Образ его восприяв, божественный сон провещает. Спишь, Агамемнон, спишь, сын Атрея, смирителя коней, Ночью во сне провождать, подобает ли мужу совета, Коему вверено столько народа и столько заботы? Быстро внимай, что рекомендую уя тебе я хранил вестник, он из высоких небес а тебе милосердный печется В бой вести тебя он велит кудреглавых данаев, все ополчения. Ныне он рек завоюешь Троянской, град многолюдный, уже на Олимпе имущие домы боги немнят разломысленно. Всех, наконец, согласила Гера мольбой, и над Троею носится гибель от Зевса».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 Думал, что в тот же он день завоюет Приамову Трою, муж неразумный. Не ведал он дел устрояемых Зевсом. Снова решился отец удручить и бедами, и стоном Трои сынов и Данаев на новых побоищах страшных. Вспрянул от Рит.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 Кораблям медяна доспешных Данаев. Вестница утра заря на Великий Олимп восходила, Зевсу царю и другим небожителям свет возвещая, и Атрит,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 Спишь, сын Атрея, смирителя коней, ночью во сне провождать, подобает ли мужу совета, коему вверено столько народа столько заботы? Быстро внимай, что реку я, тебе я, кронионовестник.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 Слово мое сохранит и на сердце, и так произнесший он отлетел, и меня оставил сон благотворный. Други, помыслите, как ополчить кудреглавых донаев Прежде я сам, как и следует, их испытаю словами. Я повелю им от трои бежать на судах многовеслых. Вы же... Один одного от всего отклоняйте совет. Так произнес и воссел от рейон, и восстал между ними Нестор почтенный, песчаного пилоса царь власый Он, благомысленный, так говорил пред собранием старейшин, «Други, вожди и правители мудрых и храбрых донаев если подобный сон возвещал нам другой от ахеен ложью почли б мы его и с презрением верно подвергли видел же тот кто плывет знаменитейшем врате охейской действуйте други помыслите как ополчить нам ахеен так произнесши первый из сон старейшин он вышел все поднялись покорились от владыки народов все скиптроносцы ахеян народа жерели ксону словно как пчелы из горных пещер вылетая роями мчатся густые сейчас на закупаю новые куппо в образе гроздей они над цветами весенними вьются или то здесь нечетной толпою то там пролетают Так аргивян племена своих кораблей и от кущей В круг по безмерному брегу несчетные К сонму тянулись быстро толпа за толпой, И меж ними пылая летела оса, Их возбуждавшие вестницы Зевса собрались. Бурно собор волновался, земля застонала Под тьмами седших народов. Воздвинулся шум, и мешонами девять глазом гремящим глашатаев, Говор мятежный смиряя, звучно пили давнем царям Зевеса питомцам. И едва лишь народ на местах учрежденных уселся, Говор унявший, как пастырь народа, восстал Аганемнон, С царственным скиптром в руках, Олимпийца Гефеста со зданием. Скиптор сей Гефест даровал молниеносному Зевсу крониду. Зевс передал возвестителю Гермесу аргоубийце. Гермес вручил укротителю кони Пелопсу герою. Конник Пелопс передал властелину народов Атрею. Сей, умирая, стадами богатому предал фиесту. И фиест, наконец, Агамемнону вроды оставил с властью над тьмой островов и над Аргосом царством пространным. Царь, опираясь на скиптр, сей вещал к восседящим Ахеям. Други, герои динайские, храбрые слуги Арея,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 без сомнения, Богу всемощному Зевсу угодно. Многих уже он градов сокрушил высокие главы и еще сокрушит беспредельно могущество Зевса так. Но каликой позор об нас и потом, кому слышать, мы и таликой рать, и народ Таковой, как Данаи, тщетные битвы вели, бесплодной войной воевали, С меньшую ратью врагов и трудам конца не узрели. Ибо когда б возжелали ахейцы и граждане Трои клятвою мир утвердивший народ обоюдно исчислить, И Трояне собрались бы все, сколько есть их в ограде. Мы ж ахейский народ разделясь и тогда на десятки взяли б на каждый из них от троянских мужей виночерпца многим десяткам у нас не достало б мужей виночерпцев столько еще повторяю числом превосходят ахейцы в граде живущих троян но у них многочисленные други Храбрые многие градов копьеборные мужи, они-то сильно меня отражают и мне не дают, как не жажду у разрушить враждебного, пышно устроенной трои. Девять прошло круговратных годов великого Зевса. Древо у нас в кораблях изгнивает, канаты истлели. Дома и наши супруги, и наши любезные дети сетуя нас ожидают, а мы безнадежно здесь медлим, делу не видя конца, для которого шли к Илеону. Други, внемлите, и что повелю я вам все, повинуйтесь, должна бежать». Возвратимся в дорогое отечество наше, нам не разрушить трои широкими стогнами града. Так говорил и Океян сердца взволновал Агаемнана, всех в многолюдной толпе и не слышавших речи совет встал всколебался народ как огромные волны морские если и нотых и эв на водах и корейского понта вздуют ударивши оба из облака взевса владыки Или, как зефир, обширную ниву жестоко взволнует, Вдруг налетев, и над нею бушующий клонит колосья, Так их собрание все взволновалось. С криком ужасным бросились всех кораблям, Под стопами их прах, подымаясь облаком, В воздухе стал, вопиют, убеждая друг друга Быстро суда захватить, и спускать на широкое море Рвы очищают... Уже до небес подымались и крики жаждущих в домы, уже кораблей вырывали подпоры. Так бы судьбе вопреки возвращение в домы совершилось рати ахейской, но Гера тогда провещала кофине, что это черньяборная тучи гонители Зевса, или обратно. В домы, в любезную землю отчизны рать Аргивян побежит по хребтам беспредельного моря или на славу Приаму. На радость гордым троянам бросит Елену Аргивскую, ради которой под троей столько Данаев погибло далеко от родины милой мочиса стремительно к воинству меднодоспешных Данаев, сладкую речью твоей убеждай ты каждого мужа в море для бегства не влечь кораблей обою до весельных так изрекла покорила софина владычицы Гери, бурно помчалась, с вершины Олимпа Высокого бросис быстро достигла широких судов аргивян меднобронных. Там обрела Одиссея, советами равного Зевсу. Думен стоял, и один доброснастного черного судна он не касался. Печаль в нем и сердце, и душу пронзала. Став близ него, прорекла светлоокая черь Эгиоха: сын благородный Лаэрта, герой Одиссей многоумный, как со срамом обрат В любезную землю отчизны выль отсель побежите, в суда многоместный рейс. Вы на славу Приаму, на радость Троянам Елену бросите Аргаса, дочь, за которую столько Ахеян здесь перед Троей погибло далеко от родины ми Шествуй немедля к народу ахейскому, ревностно действуй, сладостью речи твоей убеждай ты каждого мужа в море для бегства, не влечь кораблей обоюдо весельных. Так провещала, и голос гремящий познал он богини. Ринулся. Сбросив и верхнюю ризу, но он и поднял, следом спешивший за ним Эврибат и токийской глашатой. Сам Одиссей Лаэртит, на пути Аганемнона встретив, взял от владыки отцовской вовеки негибнущий скипетр. С оным скиптром пошел к кораблям аргивян меднобронных, там властелина, Или знаменитого мужа, встречая, к каждому он подходил и удерживал кроткую речью. Муж знаменитый, тебе ли как робкому страху вдаваться? Сядь! Успокойся и сам, успокой и других меж народа. Ясно, еще ты не знаешь намерений думы царевый. Ныне испытывал он, и немедленно кажет Ахеян. В сонме не все мы слышали, что говорил Аганемнон. Если он гневен, жестоко, быть может, поступит с народом. тягостин гнев царя, питомца, крони он озевса Честь скептроносца от Зевса и любит его промыслить Если ж кого-либо шумного он находил меж народа, Скиптром его поражал и обуздывал грозною речью, не несчастный, восядь и других совещания слушай, Более почтенных, как ты» не воинственный муж и бессильный значащим ты никогда не бывал ни в боях ни в советах всем не господствовать всем здесь не царствовать нам аргиляам нет в многовластии благо Да будет единый властитель, царь нам да будет единый, которому Зевс прозорливый скипетр даровал и законы, да царствует он над другими. Так он господствуя рать подчинял, и на площадь собраний бросился паки народ от своих кораблей, откучись воплем. Подобно как волны немолчно шумящего моря в брег, разбиваясь огромный гремят, и ответствует понт им. Все успокоились, тихо в местах учрежденных сидели только терсит, меж безмолвными кар был Один празднословный, в мыслях вращая всегда непристойные дерзкие речи. Вечно искал он оскорблять, презирая пристойность, все позволяя себе, что казалось смешно для народа. Муж безобразнейший, он межданаев пришел к Илеону, был косоглаз, хромонок совершенно горбатые сзади плечи на персях сходились, глава у него подымалась вверх острием и была лишь редким усеяна пухом. Враг Одиссея и злейший еще ненавистник Пелида он их всегда порицал, но теперь скептроносца Атрида с криком пронзительным он поносил на него оргивяне гневались страшно уже выставал негодующий ропот он же усилия свой крик порицал агаемна на буйный что агамемнан ты сетуешь чем то еще недоволен В твои преисполнены меди, и множество пленниц в кущах твоих, которых тебе, аргивяне, избранных, первому врать и даем, когда города разоряем. Жаждешь ли зла-то еще, чтоб его кто-нибудь из троянских конников славных принес для тебя в искупление сына, коего в вузах я бы привел, как другой аргивянин? Хочешь ли новой жены? Чтоб любовью с ней наслаждаться все, ни одному заключившися, нет, Недостойное дело, бывшей главою народа, в беды вовлекать нас, ахеен Слабое, робкое племя, Ахеянки мы, не Ахейцы, в домы свои отплывем,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 Он слишком беспечен, или, Атрид, ты нанес бы обиду последнюю в жизнь? Так говорил, оскорбляя Атрида, владыку народов буйный Терсид. Но внезапно к нему Одиссею устремился гневно воззрел на него и воскликнул голосом грозным, «Смолкни, безумноречивый Хотя громогласный витие, Смолкнет ирсит. И не смей ты один Скиптроносцев порочить. Смертного, боли презренного, Нежели ты, я уверен, нет, Меж с сынами Атрея Под трою пришедших. Имени наших царей не вращай, Ты в устах вели реча, Их не дерзай порицать». Не речей уловлять о возврате, знает ли кто достоверно, чем кончится дело. Счастливо или несчастливо мы возвратимся, ахейцы, ты...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 Пусть, Одиссея, глава на плечах могучих не будет, Пусть я от тоного дня не зовусь отцом телемаха, Если, схвативший тебя, не сорву я твоих одеяний, хлены! с раменной хитоной даже что стыд покрывает и на взрыт вопищем тебях кораблям не пошлю я вон из народного сонма позорно избитор мною рек и скиптрам его по хребту и плечам он ударил сжался торсид и за его брызнули крупные слезы вдруг По хребту полоса под тяжестью скиптра золотого вздулась багровая. Сел он от страха дрожа от боли, вид безобразный наморщив, слезы отернул нитых Все, как ни были смутны, от сердца над ним рассмеялись. Так говорили иные, взирая один на другого. Истинно множество славных дел Одиссей совершает, к благу всегда и совет начиная, и брань учреждая. Ныне ж герой Лаэртит совершил знаменитейший подвиг, ныне ругателя буйного он обуздал вели речи. Верно, вперед не отважит его дерзновенное сердце Зевсу, любезных царей, оскорблять поносительной речью. Так говорила толпа. Но восстал Одиссей-градоборец с киптром в руках, и при нем светлоокая дева Паллада, В образе вестника став, повелело умолкнуть народом, Чтобы и в ближних рядах, и в далеких донайские мужи Слышали речи его и постигли разум совета. Он, благомыслие полный витийствовал так перед сонным. «Царь Агамемнон!» Тебе, скептроносцу, готовят ахейцы вечный позор Перед племенем ясноглаголевых смертных. Слово исполнить тебе не радеют, Которые дали ратью суда за тобою, Летя из цветущей лады. Слово, лишь трою разрушив великую, Вспять возвратиться. Нынеш, ахейцы... Как слабые дети, как жены вдовицы Плачутся друг перед другом И жаждут лишь в дом возвратиться, Тягостно, бра, неунылому радостно В дом возвратиться. Путник и месяц один, находясь вдали от супруги, Сетует близ корабля, Снаряженного в путь, но который держит и зимние юге И волны мятежного моря. Нам же девятый уже исполняется год круговратный здесь пребывающим. Нет, не могу я роптать, что ахейцы сетуют сердцем, томясь при судах, но ахейские мужи стыд нам и медлить так долго, и празднов дома возвратиться».